а глаза искрились тревожным светом. «За тебя!» «Еще раз последний!» шепнула Вера, разлила коньяк и выпила. «Так почему же эта ночь прощальная?» вновь спросила Ольга, поблескивая своими диковатыми глазами, в которых снова не было видно зрачков. «Ты ведь знаешь!» «Одна из нас должна уйти. Он не сможет сам сделать выбор. Он с этим не справится. Мы должны помочь ему, мы сами. Естественно, мы». Ольга вздохнула. «Знаешь, когда я была совсем молоденькой, оказалась в одной припротивнейшей ситуации». Узнала, что у моего парня есть еще одна девушка, с которой у него был давний роман, и он не собирался с ней расставаться, ни с ней, ни со мной. Вот как!» Вера, понимающе улыбнулась. «Да. И тогда я ему сказала, решай. Мы сидели втроем у него, была глубокая ночь, и все мы были уже порядком издерганы. Так вот, решай, — сказала я, — либо ты остаешься с ней, либо со мной. А как решишь?» Одна из нас тотчас же уйдет. И что же он решил? Не глядя на Ольгу, спросила Вера. А ничего. Он очень правильно все просчитал. Очень точно. Она сорвала с головы заколку и тряхнула волосами, которые черной блестящей волной рассыпались по плечам. Он сказал, «Она — это мое прошлое, а ты — мое будущее. Поэтому я остаюсь... «С прошлым!» «А ты?» Вся подавшись вперед, спросила Вера. А я поднялась и ушла. И он пошел меня провожать. Было уже раннее утро. Я уселась на травянистом склоне у дома. Ноги дальше не шли. Мне было восемнадцать лет. Я бухнулась в эту траву и заплакала, и сказала, «Я никуда не уйду, я тебя не отдам». А он, он был только рад этому. Выходит, они попросту не способны решать, делать свой выбор. Глядя вдаль, тихо промолвила Вера. Да нет, почему? Способны. Только их выбор иной. Не такой, какого мы ждем от них. Мы ведь хотим, чтобы выбрали нас, только нас, каждый из нас и никого другого. А тот твой парень... Вы так и продолжали существовать втроем? Выходит, он смог объединить свое прошлое с будущим? Да нет. Это продолжалось очень недолго. Мы с ним вскоре уехали отдыхать в Латвию автостопом. Я тогда только кончила балетное училище. Меня приняли в Большой. Это было мое последнее лето. Дальше работы, поездки, поездки. С тех пор ни разу не отдыхала. Ну вот. Ольга прищурилась, вспоминая, и на губах ее мелькнула тень грустной улыбки. А та девушка, Инна, поехала вслед за нами. Недурно, покачала головой Вера. А ей сколько было? Шестнадцать. Она меня была младше на два года. И как же вы выбрались из всего этого? Ну... Он уже вел себя несколько более по-мужски. Он поехал со мной. И он был со мной, только со мной. А то и объяснил, что все кончено. Вскоре она исчезла. Осенью я сама ушла от него. Значит, не стало у него ни прошлого, ни будущего. Он и сейчас мается. Так и не сделал свой выбор. Главный выбор в жизни. Потому что, выбирая женщину, каждый из них выбирает судьбу. На самом деле мы выбираем. Именно Оля. Именно. С жаром подхватила Вера. И я сделала свой выбор. Я ухожу. Я должна уйти. Отойти, отползти в сторону, кануть в лету. Пропасть без следа. Так, чтобы даже тень моя не падала на Алешку. И эта ночь наше прощание. Дурочка. Это мое прощание. Разве не поняла? С ним... «И с тобой. Я страшно рада за тебя, рада за него. Я теперь спокойна, Алешка в надежных руках. Я с легким сердцем могу его доверить тебе. С ним все будет в порядке, не веришь?»